США, Ленгли, штат Вирджиния, Центральное разведывательное управление. Дорогой друг, мы очень благодарны вам за последнюю информацию, касающуюся Сирийского узла. Она не только помогла нам определить наши приоритеты по данной проблематике, но и значительно продвинула нас в решении некоторых важнейших задач на этом направлении. Кроме этого, она явилась весомым аргументом в пользу нашей позиции во взаимоотношениях с администрацией Большого дома. Доложенная лично большому другу, ваша информация крайне заинтересовала его, результатом чего явилась его личная просьба передать вам искреннюю благодарность и пожелания успехов в вашем трудном и опасном деле. Целиком присоединяемся к этим пожеланиям, ждем от вас новой информации не только по сирийскому узлу, но и по более широкому спектру проблем. В частности, нас крайне интересует позиция российского руководства по общей ситуации на Ближнем Востоке, о планах Кремля в отношении Грузии и других закавказских республик, о возможностях российского влияния на фондовый рынок с целью разжигания противоречий между странами европейского сообщества. Будем также признательны вам за любую полезную информацию относительно возможных разногласий внутри высшего российского руководства. Спешим также сообщить, что каждое ваше сообщение продолжает влиять на пополнение вашего банковского счета. За минувший месяц на него перечислено 450 тысяч долларов США. Таким образом, на текущий момент общая сумма, сосредоточенная на вашем банковском счете, составляет 885 545 долларов США. Ваш друг С. Зам. директора ЦРУ Стивен Снайпс дважды прочитал шифровку для русского агента, после чего вложил ее в папку и вернул сидящему напротив него начальнику русского отдела Уильяму Берроузу. «Несмотря на то, что главным побудительным мотивом работать на нас для агента-фараона были отнюдь не деньги, обходится он нам, как говорят русские, в хорошую копеечку», — с еле уловимой усмешкой на губах заметил Снайпс. «Что поделаешь, времена сегодня другие, и русские научились считать деньги», — поддержал уронию шефа Берроуз. «Как говорится, налицо абсолютная капитализация». «Да, советские кроты обходились нам в разы меньше, однако мы сами в этом виноваты, долгие годы боролись за то, чтобы над Россией вновь воссияло солнце капитализма, поэтому придется смириться. К тому же надо признать, что фараон нам обходится дешевле, чем следовало бы». «Сведения, которые он нам поставляет, помогают нам экономить миллионы долларов». Снайпс поднялся из-за стола и, подойдя к небольшому трюмовому углу, открыл деревянную коробку, где лежали его любимые гаванские сигары, которые поступали к нему в обход эмбарго, которым США обложили Остров Свободы. Зная о том, что Берроуз не курит, Снайпс извлек на свет всего лишь одну сигару и тут же закурил. Кабинет сразу наполнился ароматом жареного кофе, которым так славится сорт кубинских сигар Каибо-Мадуро. Сделав неглубокую затяжку, снайпс вернулся в кресло и вновь обратил свой взор на гостя. Чтобы оправдать наше вложение в фараона, нужно постараться максимально загрузить его работой. Вы слышали, что Рокфеллер и Ротшильды собираются создавать стратегическое партнерство и хотят объединить часть своих активов? Еле заметным кивком головы Берроус подтвердил услышанное. «Я думаю, надо подключить фараона к сбору информации и на этом направлении. Нам стало известно, что русские проявляют живой интерес к этой возможной сделке, поскольку с некоторых пор входят в этот бизнес посредством тех своих олигархов, что перебрались в Лондон. Они имеют свою долю в активах той структуры Рокфеллеров, у которой собирается выкупить акции инвестиционная компания Ротшильдов». «Думаю, в Кремле и российских бизнес-структурах ведутся дискуссии на эту тему, поэтому любая информация об этом будет для нас крайне важна». «Добавить пассаж об этом в данную шифровку?» – спросил Берроуз. «Нет, можно сделать это в следующем сеансе связи. Главное, повторюсь, это максимально использовать фараона на разных направлениях. Но это может повысить риск его провала». «Может», – согласился Снайпс. Но с другой стороны, мы все сегодня рискуем, поэтому в следующей шифровке посоветуйте фараону быть предельно осторожным и не лезть на рожон. Напишите, что если он почувствует хотя бы малейшую опасность в отношении себя, пусть немедленно сообщит об этом, чтобы мы успели провести акцию прикрытия. Он должен знать, что здесь крайне дорожат его персоны и в случае опасности не пожалеют затрат для его спасения. Это повысит его реноме в собственных глазах. Я думаю, оно у него и без того высокое, а после нашей сегодняшней шифровки со словами благодарности по его адресу из уст большого друга, это реноме возрастет еще сильнее. Под этим обозначением скрывался никто иной, как президент США. Насколько я понял из слов Саймона Янга, фараон не слишком тщеславен. Как говорят русские, доброе слово и кошке приятно. На Востоке на этот счет есть другая поговорка – «Нет денег наградить, имея руки погладить», — заметил Снайпс. Все в ЦРУ знали о его слабости вставлять в разговор разного рода восточные пословицы и поговорки, которые он в избытке почерпнул во время службы в советском отделе на среднеазиатском направлении. Однако на фараона мы денег не жалеем. Как ясно из сегодняшней шифровки, до звания миллионера ему осталось совсем чуть-чуть, и это меньше, чем за три месяца работы». «Вы забыли отметить, что работа интенсивной и крайне эффективной, а камень, который нужен, не тяжел», — вновь козырнул очередной восточной мудростью снайпс. «Нужно успевать и деньги платить, и по макушке гладить. Вы свободны, Уильям!» Спустя 10 минут в кресле, где недавно сидел Берроуз, восседал уже другой гость, начальник отдела анализа и планирования разведывательного директората Алекс Макнамара. На этот пост он заступил всего лишь пару месяцев назад, поэтому это был его первый серьезный доклад в этом кабинете. Снайпс пригласил его, чтобы выслушать выводы аналитиков относительно ситуации, складывающейся в Сирии. С этим мнением Снайпсу потом надо было идти к директору ЦРУ, а тому на самый верх. Свой анализ Макнамара уместил на двух страницах, однако хозяин кабинета попросил не читать весь текст, а изложить его устно, выделив главные мысли. На сегодняшний день те цели, на которые рассчитывали повстанцы из Сирийской свободной армии, пока не достигнуты, режим Асада по-прежнему крепок. Ровным голосом начал свой рассказ Макнамара. И это несмотря на то, что многие сирийцы понесли серьезные убытки с момента начала волнений. В частности, почти полностью встал туристический бизнес. Это транспорт, большая сеть отелей, обслуга, гиды и так далее. Значительное число людей из этой сферы потеряли работу. До начала волнений Сирию ежегодно посещало несколько миллионов человек-туристов, которые там не только отдыхали, но и делали всевозможные покупки. Цены в Сирии намного ниже, чем в Европе. Все это заметно наполняло кошельки рядовых сирийцев. На данный момент все это прекратилось, и сирийцы, привыкшие к определенному уровню жизни, теперь вынуждены жить несколько хуже. Все это прогнозировалось нами, вернее, прежним руководством управления накануне волнений, и на основе этих прогнозов делался вывод о том, что рядовые сирийцы, потерявшие привычный уровень жизни, откажут режиму Асада в доверии. Однако, как показала реальная действительность, тот прогноз оказался неверным. Большинство рядовых сирийцев верят своему президенту и испытывают стойкую неприязнь к повстанцам. Всего лишь неприязнь? Прервал ровную речь своего гостя Снайпс. Вы хотите более жестких оценок? Я хочу реальных оценок. Мне с этими выводами идти наверх, а там требуют правды. И что я им отвечу, когда меня спросят, почему рядовые сирийцы не идут толпами за повстанцами? Ведь полгода назад мы уверяли наше руководство, что у режима Асада миллионы противников. Полгода назад я не был в руководстве отдела. Вот именно это и странно. Вы новый человек, а значит должны мыслить по-новому. А у меня создается впечатление, что передо мной сидит кто-то из прежнего руководства аналитического отдела. Но вернемся к Сирии. В ней проживают 23 миллиона человек, а в рядах повстанцев 100 тысяч, всего полпроцента населения. Вы можете мне ответить, почему их ряды не растут в геометрической прогрессии? У сирийцев весьма высок уровень патриотизма. Вы этот фактор отмечаете в своем докладе? В той или иной степени? Мне не нужно в той или иной, мне необходима правда. Кого мы хотим обмануть? Себя? Нам нужна правдивая информация, чтобы на ее основе найти адекватные средства и сломить сопротивление сирийцев, согнуть в бараний рог вместе с их патриотизмом. Советский народ тоже отличался высокой степенью патриотизма, но мы его все-таки сломали? Вы забываете, что это заняло у нас не одно десятилетие. Намекаете на то, что на Сирию может уйти столько же времени? А вы учитываете, что сегодня время течет более стремительно? Значит, то, на что раньше уходили десятилетия, сегодня должно происходить в разы быстрее. Но для этого нужно знать реальную ситуацию, а не приглаженную. Ваши коллеги полгода назад ошиблись в своих прогнозах. Надо учиться на собственных ошибках, даже если это приходится делать с колес, на ходу. Мы должны вооружить наше правительство правдивой информацией, а не приглаженной. Отсюда мой следующий вопрос. Какие пути вы видите в создавшейся ситуации? Что нужно сделать для того, чтобы расшатать и все-таки разгромить режим Асада? Мы должны доказать Белому Дому, что именно мы, а не Пентагон, можем найти реальные пути, ведущие к нашей победе в Сирии. Пентагон вами упомянут в связи с их последним планом, где речь идет об ограниченных дистанционных ударах по объектам сирийской армии. А вам этот план кажется нереалистичным? Насколько я понял, благодаря ему сирийцы могут лишиться возможности бомбить опорные базы оппозиции, а также снабжать свои войска всем необходимым. Так это выглядит всего лишь на бумаге. На самом деле для притворения этого плана в жизнь потребуются сотни самолетов наземного и морского базирования, разведка и электронные средства борьбы, средства дозаправки и связи. Не забывайте также о том, что придется вводить специальные подразделения, а также тысячи простых военнослужащих для захвата и охраны хранилическим оружием. Учитывая масштабы этой операции, только на ее начало может потребоваться минимум полмиллиарда долларов – Кто сейчас согласится на подобные траты? Вы так говорите, потому что у вас есть более эффективные и дешевые предложения? Есть, я вам сейчас их изложу. Мы предлагаем двигаться одновременно в нескольких направлениях. Во-первых, надо наращивать информационную войну против сирийцев. Завалите к дезинформации. В Сирии достаточно слабо развита система подачи информации, поэтому при грамотном и активном наступлении на этом фронте можно добиться того, что наши дезинформационные потоки могут лечь на благодатную почву. Слухи в такой среде распространяются с невероятной скоростью и могут дезориентировать население, что нам и нужно. Это первое. Второе. Надо продолжать поставлять повстанцам самое совершенное оружие, более широко снабжать их разведывательной информацией о действиях правительственных войск. Пока это направление отлажено слабее всего. Но вы же понимаете, с чем это связано? С опасностью, что это самое совершенное оружие, о котором вы упомянули, может попасть в руки аль-Каиды или других радикальных исламистов. Мы должны это учитывать, если не хотим снова наломать дров, как это было в Афганистане в конце 80-х. Кажется, у русских есть на этот счет поговорка «волков боятся в лес не ходить». Хотим мы этого или нет, но история повторяется. «На данном этапе у нас с аль-Каидой могут совпадать интересы, как это было когда-то в Афганистане, поэтому закрывать глаза на ее усиление нам все равно придется. Как говорят на вашем благословенном Востоке, хочешь иметь друга без недостатков – останешься без друзей». Брови снайпса непроизвольно взметнулись вверх. Было видно, что их хозяин приятно удивлен подобной эскападой своего собеседника. Но длилось это всего лишь мгновение – после чего снайпс вернулся к обсуждаемой теме. Что у вас припасено на третье? В-третьих, надо наращивать усилия на международном направлении. Здесь пригодится старая как мир игра в доброго и злого следователей. Нашему правительству выпадает роль последнего. Мы должны приводить в действие ливийский сценарий руками посредников. Под видом бесполетной зоны бомбить силами НАТО сирийские правительственные войска, помогать наступлению повстанцев. Пусть и в этот раз раскошелятся наши европейские союзники, а не мы. Роль доброго следователя должно на себя взять руководство ООН. Ему предстоит всю вину за происходящее кровопролитие перекладывать на режим Асада и требовать создания коалиционного правительства, но обязательно без участия в нем Асада. И не надо бояться, что репутация нашего правительства от этого пострадает. Да, нас опять могут назвать поборниками агрессии – а то и вовсе агрессорами. Но для нас важнее сейчас не репутация, а дело. Нам надо свалить режим Асада. Сделав это, мы вернем себе репутацию и сохраним деньги наших налогоплательщиков. Как говорится, победителей не судят. На Востоке по этому поводу сказали бы иначе. Халат того, кто его надел, конь того, кто на него сел. Снайпсу явно хотелось, чтобы последнее слово в этом разговоре осталось все-таки за ним.